Четыре. Официант переминался с ноги на ногу в ожидании заказа. «Ты чё, сортир хочешь?» – шутливо спросил токарь. «Э, «Нет». «Тогда хер ли ты тут танцуешь?» «О, солянка!» – весело воскликнула Нина. «Обожаю солянку. Тысячу лет её не ела». «Так, значит, я буду её...» Парень зацарапал ручкой в блокноте. «На второе я буду шашлык из баранины и салат из помидоров и зелени, заправленный маслом. А на десерт принесите пирожное с кремом и кофе. Спасибо!» Токарь слушал, постепенно округляя глаза. «Нифига себе! Ты все это съешь!» Нина с игривым вызовом вскинула бровь. «А ты сомневаешься? Или боишься, что я располнею? Мне это не грозит. У меня всегда был отменный аппетит. Но тебе не стоит об этом беспокоиться!» «Ты же видишь? Я слежу за своей фигурой». Ее ладонь скользнула по обтягивающей тело маечки. От груди до бедер, Затем снова вверх. Сжала нежно грудь. Наигравшись, девушка потянулась за сигаретой. Токар нервно сглотнул. «Да, в этом я и не сомневаюсь», – просипел он, услужливо поднося Нине свою позолоченную зиппа. Взглянув на официанта, он заметил, как тот завороженно смотрел на грудь Нины. «Ты куда вылупился, а? Я тебе сейчас зенки выскребу ложкой. Заказ неси!» «А, да, конечно!» Юноша залился краской. «А вы что будете?» Токарь покосился на Нину. Девушка с озадаченным видом вертела головой в поисках пепельницы. Казалось, она даже не замечала производимый ей эффект. «Мне все то же самое!» Токарь захлопнул меню и отдал его официанту. «И пепельницу, если можно!» – попросила Нина. «Одну минутку!» Когда официант подал пепельницу и удалился, Нина неожиданно спросила. «А почему, собственно, токарь? Это твоя профессия, что ли?» Токарь широко улыбнулся, оголив металлические зубы. «Да какая профессия, Лапунь? А почему ты только сейчас об этом спрашиваешь?» Нина пожала плечами. «Не знаю. Как-то не задумывалась. Или неинтересно было. А теперь?» «Теперь не особо. Просто спросила». Они замолчали. Токарь, думая о чем-то своем, смотрел в дальний угол кафе. Дышащий на ладан вентилятор тщетно силился победить липкую духоту и разогнать спёртый воздух в кафе. Двое мужчин закончили супом и переключились на эклеры с чаем. Токарев, потому что! наконец ответил токарь. Нина пристально посмотрела на него, прищурившись и наклонив голову на бок. Уголки губно смешливо подернулись. И все? Так просто. А что такого? С подносом в руках вернулся официант. Он торопливо расставил тарелки, стараясь не смотреть на Нину, и тем более на токаря, но все же уходя не удержался и бросил короткий взгляд в глубокий вырез Нининой футболки. К счастью для него, на сей раз токарь этого не заметил. Нина добавила щепотку соли в суп и вернулась к прерванному разговору. Мне кажется, прозвище должно отражать сущность его носителя. Его характер, убеждения или профессиональные навыки, хоть что-то. А так получается какая-то бессмыслица. Токарь, потому что токарев. Почему бессмыслица? Не понял токарь. Прицеп такой дали из-за фамилии еще в школе. Так и прижился. Нина зачерпнула ложку супа, попробовала его на вкус. Подумав, прибавила еще немного соли. Я неправильно выразилась. Конечно, определенная логика в этом есть. Даже вполне очевидная. Производная от фамилии и все такое, но... Она снова смешливо посмотрела токарю в глаза. Не знаю. Всю жизнь откликаться на какую-то кличку, которая по большому счету не имеет к тебе никакого отношения. То есть я хочу сказать: ведь ты уже не мальчик, тебе не кажется, что в твоем возрасте это как-то не солидно, что ли? Слишком примитивно. Прости, это грубо, я не хотел о тебя оскорбить. Давай я перефразирую: В моем понимании прозвище в первую очередь отличает от имени и фамилии то, что человек сам имеет возможность выбрать его себе. «Я не знаю ни одного пацана, кто бы придумал себе погоняло сам», – перебил только девушку. «Ну пусть так», – согласилась Нина. «Ты прав. Когда кто-то сам выбирает себе кличку, это попахивает нарциссизмом. Но в любом случае, давать прозвище человеку должны люди, которые хорошо знакомы с этим человеком. Кто близок ему по убеждениям, кто хорошо его знает, то есть друзья. Только в этом случае прозвище будет действительно соответствовать его внутреннему миру». А почему вообще крикуха должна соответствовать внутреннему миру? Потому что в ином случае в ней теряется всякий смысл, а значит, пропадает и необходимость. Зачем тогда эта замера настоящего имени, которое было дано тебе при рождении, на пустое, бессмысленное прозвище? Да что ты прицепилась ко мне с этими прозвищами? Говорю же, с детства привык, вот и все. Токар начинал закипать. А в 60 лет ты тоже будешь токарем? На мгновение на лице Нины появилась трудом уловимая тень брезгливой иронии. Хотя о чем я спрашиваю? И прежде чем токарь успел найти, что на это ответить, Нина провела ладонью по его щеке и улыбнулась ему так, что у него перехватило дыхание. «Не обижайся, пожалуйста, на меня, милый. Иногда мне самой хочется врезать себе по физиономии». «Петухи обижаются. Думай, что городишь», – вырвалась у токаря. Нина изумленно на него посмотрела. Что? Ладно, проехали. Я хотел сказать это. Извини, короче. Уткнувшись глазами в пол, выдавил из себя токарь. Крайне редко ему доводилось извиняться перед кем-либо. Но Нина и не думала обижаться. Напротив, ее губы растянулись в удивленной улыбке: Нет-нет, не извиняйся, все нормально. Я просто не совсем поняла, что это значит: петухи обижаются. Какие петухи? Те самые, которые в тюрьме. Токар серьезно кивнул, а остальные люди стало быть не обижаются, а что тогда? Огорчаются? – ответил Токар, подозрительно сдвинув брови. Ему казалось, Нина смеется над ним. Огорчаются? – прыснула девушка. Ты ведь шутишь, правда? Да ладно, серьезно? Так ведь даже нельзя сказать, я на тебя огорчаюсь. Это вообще на каком языке? Так можно сказать гастарбайтер, для которого русская речь не родная. «И что, если кто-то назовет тебя обиженным, ты...» «А действительно, что тогда?» «Ебасос ему расшибу. В лучшем случае». Токарь нервно играл желваками, то и дело открывая и закрывая крышку своей позолоченной зипа. Но Нина, казалось, этого не замечает. «Это просто фантастика! Такая разница толкований!» Девушка отщепнула кусочек хлеба, закинула себе в рот... И когда на Токаря, с переигранным театральным восхищением, несколько раз похлопала в ладоши. «То есть ты изобьешь человека только за то, что он обратится к тебе на нормальном русском языке? Я уж не говорю о том, что за такую провинность в принципе людей бить нельзя. Откуда несчастному вообще было знать, что обращаться к тебе можно только на каком-то вымышленном, несуществующем языке? Кто надо, тот знает», – Токарь закипал. «И потом, чем тебе вообще не угодило слово «обижаться»? На кой черт нужно было брать самый подходящий из глаголов, характеризующих это чувство, и заменять его на совершенно неправильное по смыслу слово? Ну хорошо, допустим, лично тебе наплевать на языковые нормы. Но за что же бить того, кто говорит правильно? Тебе-то какая разница? Нина слишком поздно поняла, что перешла за черту дозволенного. Токарь вскочил с места, отшвырнул стул ногой и заорал на все кафе. «Какая разница? Один ебет, другой дразниться!» От неожиданности Нина вздрогнула, улыбка медленно сползла с её губ. Мужчины за дальним столиком покосились на токаря, а официант предпочел не делать даже этого. С фанатичным усердием он дышал в стаканы, протирал их и ставил на место. Красный как рак, токарь стоял неподвижно, буравя Нину своим жутким, свирепым взглядом. И всем, кто присутствовал при этой сцене, было совершенно понятно, что сейчас он борется с желанием разбить красивое личико своей спутницы. В повисшей тишине отчетливо слышалось тяжелое дыхание токаря. Он взбирал воздух полной грудью и с шумом выдыхал через ноздри. Так дышит разъяренный бык, растравленный мотодором. И когда казалось, токарь уже собрался замахнуться, чтобы ударить девушку по лицу. Нина, хлопая ресницами, неожиданно пролепетала: Прости, я, наверное, сказала какую-нибудь глупость. То, с какой интонацией она это произнесла, И главное, с какой готовностью попросила прощения, даже не понимая, за что она его просит, мгновенно охладила токаря. Сама того не зная, а быть может и намеренно, Нина сыграла на древнейшем чувстве, свойственном таким людям, как токарь. Сладком чувстве господства над женщиной, ибо нет для него в мире ничего более дурманящего, чем женщина, смиренно повинующаяся мужчине. Разумеется, ничего подобного токарь не подумал. Всю мыслительную работу проделали за него генетические духи предков мощный выброс эндорфинов. У токаря закружилась голова, ему захотелось обнять эту девочку. На глаза Нины навернулись слезы. Она виновато улыбнулась и робким кивком головы попросила токаря вернуться на свое место. Он сел, подбирая какие-нибудь слова, несколько раз причмокнул губами, но так ничего и не сказал. Завтрак они закончили в молчании. Первым заговорил токарь, когда они перешли к кофе. «Ты пойми, Нинок, на зоне...» Он осекся, Вглядываясь в глаза девушки, токарь задумался, а надо ли ему вообще рассказывать ей об этом. Ведь понятно, девочка из другого мира. Что если... как сказать... Все эти истории о тюрьме и арестанских понятиях оттолкнут Нину от него. Напугают. все таки он не первый год живет на этом свете. И прекрасно понимает, как девушки, вроде Нины, относятся к простым пацанам, типа него самого. Разве ей объяснишь, что это не он такой, а жизнь такая? Она глупая, хоть и говорит умно. Для нее жизнь по понятиям – это быдляцтво, как они все любят сейчас говорить. Нет, слишком велик риск потерять ее. И так уже лишнего она говорил. Чудо, что она вообще еще не ушла после его выходки. Да, неважно в общем. Выдохнул он. Нина понимающе кивнула и поднесла к губам чашку кофе. Мимо прошел официант, неся поднос с двумя бутылками пива и какой-то закуской. Он остановился у дальнего столика, Получив свой заказ, двое мужчин глухо чокнулись бутылками. Нина поглядела в их сторону и, улыбнувшись, вдруг предложила: "Может, по пивку?" "По оживился Токарь. "А чё бы и нет." Эта девочка нравилась ему все больше и больше. Мало того, что она покорно снесла его оскорбление и к тому же признала себя виноватой, так еще и нашла способ разрядить обстановку. Ай да умница, ай да золотце. Он махнул официанту. «Ой-ой, длинный, принеси-ка нам пару хайнакинов. Давай-давай, любезный, шевели булочками!» «А для вас я никто, как и вы для меня!» С натужным хрипом запел телефон токаря, лежавший на краю стола. Он скосил глаза на дисплей. Там высвечивалась фотография мужчины с болезненными тенями вокруг глаз и лихорадочным взглядом. Под фотографией моргала надпись «Братка», я ща, сказал токарь, вставая из-за стола. Взял телефон, вышел на улицу и только тогда ответил на звонок.